Глава 37. Поединки сильнейших Шёл восьмой день игр. Энни продвигалась к древнему городу в центре долины, оставляя за собой дорогу из трупов. Все ученики, что смели встать у неё на пути, легко и почти мгновенно побеждались. В конечном счёте девушка добралась до северных врат в город. Как она и предполагала, подобное место являлось ключевой точкой, охраняемой стражами. Вот только встретил ее не кто-то из первой сотни учеников обители, а знакомая девушка небесного этажа. «Тирия?» – удивилась Энни, увидев пиковую заклинательницу, которая в прошлом занимала четвертое место в списке десяти тысяч. Ныне же девушка заканчивала свое пребывание в обители, поскольку уже практически подготовилась к прорыву на ступень элементалиста. «Ты почему здесь? Ты не можешь быть стражем?» «Где Альдус?» – грубо спросила Дорганка из великой стаи, не став отвечать. «О ком ты?» – насторожилась Энни. «Не притворяйся, что не знаешь, тупая ты полукровка!» – поморщилась Тирия. — Ты водишься с человеком, что повинен в гибели наших братьев. Вы ушли в пустыню. — Альдус тоже. — Где он? — крикнула в конце она. От такой грубости я не нахмурилась, но затем вдруг хмыкнула и надменно улыбнулась. — Там же, где все идиоты-слабаки, слабоки насмешливо сказала она, — гниет в песках. — Я так и знала! — тихо прорычала Дарганка. «Ты умрёшь, как и все твои друзья. Это не угроза, это факт. Ты вернёшься ослабленной на первый этаж после гибели здесь. Мои братья и сёстры позаботятся о тебе!» Криво усмехнулась она. К атаке Энни оказалась готова, поэтому успешно уклонилась от выпада Тирии, которая в один миг слилась со старшим духом молнии, а также применила частичную трансформацию полную не могла, так как с этой способностью можно только родиться, а не развивать ее. Блокировать же атаку той, что полагалась на путь тела, для которого, к счастью, не существовало духов, Энни не решилась. Сама мечница тем временем слилась сразу с двумя духами – меча и огня, благодаря чему резко повысила мощь уже и так активированных техник движений – защиты и усиления плоти. Две мощные ауры вспыхнули в один миг. Взмахнув клинком, Энни выпустила Алого Феникса в сторону противницы. терия ответила моментально. С ее когтей сорвалось несколько серпов молний. Пиковые техники королевского ранга столкнулись. Обе девушки обладали достаточно глубоким пониманием закона слияния своих элементов, а также почти равным количеством энергии. Всего 5 единиц разницы, поскольку Тирия имела оценку фундамента 8,9 балла. Что же касалось качества внутренней структуры самих атак, то оно у обеих воительниц было приблизительно на одном уровне, так как обе техники делились на 5 томов, и девушки освоили их идеально. Таким образом, две атаки должны были уравновесить друг друга и взаимоуничтожиться. Однако все случилось по-другому. Техника терии разрубила Алого Феникса и направилась к Энни. А произошло это по той причине, что Дарганка использовала не только элемент молний, но и силу концепции Ян, благодаря которой усилила атаку. Энни не ожидала подобного исхода, поэтому успевала только выставить защиту. Стена из слепящей плазмы появилась перед ней, поглотив вражеский удар без остатка. После чего погасла. Тирия же в этот момент резко сократила дистанцию, появившись слева от мечницы. Активировав ударную технику, она буквально выстрелила кулаком в голову противницы. И хотя Энни сумела отклонить мечом искрящую молниями руку, ударная волна ее все же задела. Девушку, словно тряпичную куклу, отбросила назад. Тирия прыгнула за ней, усилив ноги техникой пути тела. Секунду спустя земля вздрогнула и пошла трещинами. Приземлившаяся с десятка метров Дарганка оставила после себя небольшой кратер. Но Энни не задела. Мечница смогла избежать этой атаки и даже ответить. На плече Тирии появилась небольшая рана, на что то оскалилась. Разорвавшая дистанцию Энни тем временем пыталась придумать, как победить. Качество техник у них было одинаковым. Мощь законов – тоже. От воли меча Тирия могла защищаться покровом, а также своей волей мастера, более сильной. С другой стороны, волчица имела более высокие параметры, а также, в конце концов, была почти на 20 лет старше своей противницы, из-за чего обладала огромным боевым опытом. И хотя Энни последний месяц тренировалась словно безумная, беспрестанно сражаясь то с Глефусом, то с Шаксом, то с Рейзилом, то с другими сильными воинами обители. Так быстро сократить подобный разрыв она все же не могла. Вот почему Энни оставалось лишь одно, на что она могла положиться. На свой талант мечницы, на свое оружие. Клинок девушки загорелся алым пламенем, как и она сама. Две воительницы бросились друг к другу. Оперевшись на меч, вонзенный в землю, Энни тяжело с хрипом дышала. Ее лицо покрывало кровь, волосы растрепались, а одежда порвалась. Все тело ломило от боли. Ныла рваная рана в боку, подкашивались ноги, безвольной плетью свисала левая рука. Гудела голова. Продлившийся менее минуты бой, что для заклинателей при их скоростях, можно сопоставить с часом, потребовал от Энни всех сил. Прежде она еще никогда так сильно не выкладывалась ради победы. Даже в бою с Каем на кулачном мордобое у Дина она не стремилась так сильно прыгнуть выше головы, как желала этого сегодня. В итоге Энне действительно удалось превзойти себя, что можно было легко заметить, лишь взглянув на следы отгремевшего у врат сражения. Джунгли в радиусе километра превратились в пепелище, а землю под ними испещерили длинные разрезы и глубокие кратеры. Собственно, в одном из таких Энни и находилась, Тирия тоже. Ее труп лежал рядом, голова валялась непонятно где. В своей финальной атаке Энни ничуть не сдерживалась, поэтому, вполне возможно, срубленная голова Дарганки и вовсе не уцелела. Сжав зубы, Энни из последних сил нагнулась над телом противницы, стараясь при этом не упасть, и забрала золотистое кольцо. В действительности это было скопление из почти 100 колец, которые успела добыть Тирия за эти дни. Энни объединила их со своими, а затем с помощью ауры заглянула внутрь. Как и все, она не могла открыть эти кольца до завершения игр, однако это не мешало просматривать их содержимое. К тому же именно в них игрокам разрешалось хранить добытые в долине сокровища. То есть массив в этом измерении позволял помещать туда и доставать оттуда, полученное во время игр. Что же касалось личного пространственного кольца Терии и ее оружия, бронированных перчаток, то их телепортировало в обитель вместе с владелицей. Все-таки никто не желал терять ценные артефакты в этой бойне, зовущейся играми. Поэтому правила позволяли сохранить свое имущество даже в случае гибели искусственной оболочки. От проверки игровых колец Энни слегка улыбнулась. Она предполагала, что врата в город – одна из ключевых точек. А раз вместо стража здесь находилась ученица небесного этажа, то либо она победила его, либо он еще раньше покинул это место. Но так или иначе, кто-то должен был получить сокровище, хранимое в изначально закрытых вратах. И вот, собственно, его Энни и обнаружила внутри колец Тирии. Наградой ключевой точки оказался одноразовый защитный артефакт низкого качества императорского ранга. И хотя из-за правил в играх его применить она не могла, девушка все равно обрадовалась. Кивнув, Энни начала понемногу шагать к городу, прихрамывая на левую ногу. Чтобы не упасть, ей приходилось использовать меч в качестве трости. В итоге девушка успела преодолеть большую часть расстояния, когда ее внезапно накрыло несколькими пиковыми техниками золотого ранга. Энни откинула в сторону, а затем вбила в землю, словно игрушку, брошенную ребенком на пол. На теле девушки появился с десяток новых ран. И хотя это было не настоящее ее тело, ощущения передавались в ее разум чрезвычайно отчетливо. Воительницу вырвало кровью, а от жесткого столкновения с землей лицо превратилось в кровавое месиво. Выдирая ногти с мясом издирая кожу на руках, она пыталась подняться. Перед глазами у Энни все плыло и кружилось, а ее саму мутило. Но так или иначе, шатаясь, она все же поднялась на ноги. Пытаясь привести разум в порядок, Энни сплела самую простую версию защитного барьера которая, впрочем, все равно имела пиковое качество королевского ранга. Сотни иллюзорных клинков появились вокруг девушки, выстроившись в несколько слоев. Пространство же между мечами заполнилось полупрозрачным алым свечением. Мгновение спустя вторая волна атак обрушилась на девушку, однако на этот раз ее отразили зависшие в воздухе клинки. Вот только Энни не успела. Одна из вражеских техник проскользнула внутрь барьера раньше, чем он окончательно сформировался. В спину Энни вонзилось огненное копье, раздался наполненный болью крик. Сделав два неуклюжих шага вперед, девушка начала медленно падать. Что же касалось внезапных врагов, то ими оказались дарганы из великой стаи, которые пришли на зов Тирии, успевшей послать его перед смертью. Теперь около тридцати волков направлялись к Энни, чтобы добить ее. Осознав невозможность пробить барьер королевского ранга дальними техниками, воины решили прекратить атаки, вместо этого бросившись к полукровке. Вблизи-то они пробьются сквозь защиту. Хотя, скорее всего, она и так исчезнет, как только Энни окончательно вырубится. Сама девушка теряла сознание. Словно в замедленной съемке, земля приближалась к ней. Будь уэнни сейчас хотя бы 5% энергии, она легко бы справилась с напавшими на нее учениками третьего этажа. Воины, что еще даже не освоили закон слияния, не имели шансов против нее. Однако судьба оказалась не на стороне девушки. Она была истощена, и остатков ее ки... Максимум могло хватить на короткое применение всего одной, не слишком затратной техники. Но Энни не только истощалась энергетически, плоть ее тоже сильно пострадала. Разум красавицы помутился, а тело отказывало. В подобной ситуации было невозможно сплести даже простейшую технику низшего ранга. На самом деле это было не настоящее тело, поэтому Энни не боялась гибели на играх, Но при этом существовало нечто, что заставляло ее душу страшиться подобной участи. Энни являлась лидером. Ее поражение значило поражение всей команды. Если она сейчас умрет, то Кай, Шакс, Глефус и Феликс окажутся исключены из обители вместе с ней. Вот чего она на самом деле боялась – подвести остальных. Ведь ее никто не уговаривал взять эту роль. Она сама пожелала. Сжав зубы до хруста и собрав всю волю в кулак, Энни резким мысленным толчком вынудила свое сознание вернуться в реальность. В тот же миг, превозмогая боль, которую уже не могла подавить в таком состоянии, она резко шагнула вперед, тем самым остановив падение, а потом потянулась рукой за спину. «Гра!» – кричала она, вытягивая пылающее копье из спины. Ладонь девушки стремительно чернела и трескалась, разнесся едкий запах паленой плоти. Отбросив незатухающую технику врага, Энни начала медленно оборачиваться. Она не могла, не имела права проиграть. Противники практически добрались до барьера, который уже начал покрываться трещинами из-за прекращающейся подачи энергии. Энни перестала обращать внимание на защиту. Теперь ею двигало безграничное стремление к победе. Вот почему девушка не до конца осознавала свои поступки. Разум отошел на задний план. Вперед вышли дикие инстинкты гения Клинка. Меча нет ни в кольце, ни в руках. Но сейчас он и не нужен. Она сама по себе меч. Ее глаза закрыты. Обугленная ладонь тянется к поясу. Тело, словно позабыв о боли и переломах, принимает боевую стойку. Энергии почти нет. Физических сил тоже. Но осталась жажда. Осталась воля. Последние крупицы сил сформировали очертания призрачного меча на поясе Энни. Законы, энергия и воля меча слились воедино. Однако появившийся там объект совсем не излучал никакой мощи, будь то это всего лишь иллюзия. Впрочем, Дарганы моментально ощутили безумную угрозу от девушки. Взвыла от страха их звериная кровь. Войны резко остановились и общими усилиями сформировали один огромный и крайне прочный купол. Не всякая пиковая техника королевского ранга смогла бы пробить подобный барьер с первого раза. Вот только ей не нужно пробивать защиту. Требуется лишь дотянуться до врага, а для ее воли нет преград. Есть лишь цель. Единственный незатекший глаз на секунду открылся. Взор Энни устремился к Дарганам, и в этот миг каждый из них мог поклясться, что его душа ощутила приближение бесконечно острого клинка. Девушка сфокусировалась настолько, что время словно замерло для нее. Картинка застывших врагов отпечаталась в разуме Энни. После чего она закрыла глаза. Ей больше не требовалось видеть действительность. Она сама собиралась ее нарисовать. Движение Энни никто не увидел. Ни на барьере Дарганов, ни на их телах не появилось ни царапины. Вот только все воины резко упали. Сердце и мозг каждого были рассечены надвое. Двадцать восемь воинов умерли в одно мгновение, а перед Энни появилась надпись. «Создана техника потерянного взмаха. Ранг!» Королевский. Качество. Пиковое. Что ж, была бы здесь в тот момент Ашцила, то даже она позавидовала бы таланту Энни к пути меча. Днем позже. Из-под земли исходили мощные толчки. Под городом в глубоких катакомбах, являющихся самым настоящим лабиринтом, происходило сражение двух гениев. Посреди разрушенного подземного коридора стоял закованный в каменную броню трех с половиной метровый воин, чья плоть была укреплена до предела благодаря расовой способности бронированных великанов. Словно величественный и непоколебимый монумент, Глефус взирал на приближающегося к нему четырехметрового тигра, покрытого пламенем. Можно было бы подумать, что сражается парень с одним из монстров скрытой долины Айви. Однако в действительности это было не так. Противником великана являлась Дарганка, принявшая облик полной трансформации. А находилась здесь она, Гарга VII, по той причине, что ей доверили оборону одной из ключевых точек измерения – подземного входа в город. Бросившаяся на Глефуса тигрица замахнулась лапой, однако великан даже уклоняться не стал. Выбросив руку вперед, он создал в ладони мощную гравитационную воронку, ставшую притягивать гаргу к нему с еще большей скоростью, прямо на кончик выставленной глефы. Удивившись такому ходу противника, седьмая воспользовалась огнем, дабы отклонить оружие. Вот только она и представить себе не могла, что глефа парня окажется настолько тяжелой, что сдвинуть ее она сможет всего на несколько градусов. Этого хватило, чтобы избежать прямой атаки, Однако оружие все же задело Гаргу. Конечно, она была полностью уверена в своей защите, но в итоге девушку ждал шок, как только Глефус рассек ее бок, легко справившись с энергетическим покровом, защитной техникой и естественной прочностью тела. Только после этого седьмая наконец сумела ощутить сжатое до предела пространство вокруг лезвия Глефы, делающее его еще острее. Наконец, приблизившись к противнику, Гарга обрушила на него правую лапу. Обычно таким ударом она легко убивала большинство заклинателей даже срединной стадии, вот только в случае с Глефусом он без проблем отбил ее атаку рукой, которая никак при этом не пострадала. На каменной броне великана осталась лишь пара царапин. Долго изумляться силе неизвестного воина седьмая не могла. К ее животу уже приближалась Глефа противника поэтому требовалось защититься. Три покрытых пламенем хвоста выстрелили вперед, обвив руку великана. Глефус дернулся, но не сумел перебороть силу Дорганки. К этому моменту прыжок Гарги наконец завершился. Тигрица приземлилась на лапы, а затем подалась вперед, стремясь откусить голову врага. Ее пасть уже приблизилась к спокойному лицу Глефуса И тут его огромный кулак врезался седьмой в нижнюю челюсть, заставив пасть резко захлопнуться. Гаргу откинула на несколько метров, но при этом не вырубила. Девушка сносно перенесла удар, так что быстро поднялась. глефл Глефус тем временем медленно направлялся к ней, каждым своим шагом заставляя подземный коридор трястись, а каменную плитку под своими ногами разрушаться. И в принципе ничего удивительного. Раз уж его доспех и оружие суммарно весили как минимум сотню тонн. Бой продолжился, но шансов у седьмой не оставалось. Она не то что не могла ранить Глефуса, но ей даже не по силам было его оттолкнуть. Сам же великан был словно ожившая древняя статуя, непоколебимо сражающая любых своих врагов. Он двигался неспешно и атаковал в основном вблизи. Вот только практически каждый его удар так или иначе, но достигал своей цели. Он выполнял свои атаки резко, мощно и просто, однако при этом они обладали огромной эффективностью и показывали прекрасно отточенные навыки владения Глефой. Именно поэтому менее чем за минуту Гарга оказалась сильно избита и покрылась множеством глубоких и не очень ран. Последней же каплей в их бою стала передняя левая лапа, которой Дарганка в конечном счете лишилась. «Неуязвимое чудовище!» Отскочив подальше, подумала испуганная тигрица. Гарга больше не желала сражаться с Глефусом, который словно издевался над ней, выставляя девушку абсолютно беспомощной и бессильной. Хотя в действительности таким просто являлся его боевой стиль. Вот почему она решила сбежать. Открыв пасть, седьмая выпустила мощный поток пламени, однако направила его не в Глефуса, который уже прикрылся земляным щитом, а в потолок. Попутно девушка сформировала несколько маленьких сфер, тоже метнувшихся в ту сторону. Раздался взрыв, участок подземелья начал обваливаться, хороня под собой великана. Впрочем, седьмая ничуть не сомневалась, что Глефус даже не поранится после такого. В конце концов, приложив отрубленную руку обратно и вернувшись в прежнюю человеческую форму, девушка поднялась на поверхность. Теперь ей было уже наплевать на свое задание стража. Все равно она больше не могла защищать ту ключевую точку. Пробегая по городу в поисках укромного места для восстановления, напуганная, но злая гарга вдруг ощутила знакомую ауру. «Второй?» – удивилась она и на ее лице появился оскал но ну, наконец наконец-то я прикончу и принесу его голову Лайтусу! Ну или, как минимум, проверю его силы!» Вернувшись в облик полной трансформации, Гарга резко свернула на север. Ей понадобилось всего несколько секунд, чтобы добраться до нужного места. В конечном счете она легким движением перемахнула через руины небольшого домика, оказавшись в двух десятках метров от Номина. Тянуть седьмая не стала и сразу же набросилась на противника. Отреагировать второй не успел, поэтому был мгновенно разорван в клочья. Радость девушки не знала предела. Находясь в форме огромного тигра, седьмая орвала на куски тела Номина, не трогая лишь его голову, как вдруг кровь и останки парня исчезли. В тот же миг аура второго появилась в нескольких метрах от Дарганки. Та сперва опешила. Однако почти сразу взяла себя в руки и развернулась. Гарга бросилась на парня, опять убив его. Вот только вскоре труп снова исчез, а целый номен появился неподалеку. Так повторялось снова и снова, пока безумие и злоба постепенно захватывали разум седьмой. Тем временем в реальном мире номен стоял рядом с замерзшей на месте тигрицей, чьи глаза остервенело вращались в разные стороны. «Предупреждал же!» – пожимая плечами, произнес он. После этого второй оставил седьмую в одиночестве, удалившись по своим делам. но ну а два часа спустя Дарганку обнаружил выбравшийся из подземелья и восстановивший энергию Глефус. Перед собой он увидел мертвую девушку, которая собственными руками разорвала себе голову. И, судя по всему, это было реальное тело Гарги. Защитный массив измерения на нее почему-то не подействовал. После гибели Феликс сразу же вернулся в скрытую долину Айви. Вот только появился он не на месте своей смерти, а, как и в первый раз, где-то на краю измерения. В итоге парню пришлось вновь преодолевать уже пройденный путь, направляясь к руинам древнего города. По дороге ему, конечно же, встречалось несколько небольших групп игроков, устроивших засады. К счастью, к этому времени так далеко от центра долины не осталось ни одного ученика с четвертого уровня. Большинство с третьего этажа тоже ушли вперед. Поэтому Феликсу было несложно побеждать всех встречавшихся на его пути противников, даже если они нападали целой группой в 10 или 20 учеников. Большее количество заклинателей он одолеть бы не смог. Однако при встрече с такими командами эльф мог относительно легко сбежать. Но огнаться за одним игроком слишком долго ни одному отряду не было выгодно. Так или иначе, но проведя восемь месяцев в облачной обители, Феликс однозначно стал намного сильнее. И к нынешнему времени его истинная боевая мощь соответствовала ученикам в районе девятисотого места в списке десяти тысяч. Хотя он сам еще пока не достиг такого ранга из-за ограничений в количестве рейтинговых боев в месяц. Впрочем, в играх Феликс как раз собирался исправить это положение дел. К одиннадцатому дню мероприятия парень успел преодолеть более 70% пути, когда три точки на его командной карте, работающие через систему, собрались в одном месте. Точки отображали положение Энни, Глефуса и Шакса, а место, где они находились, Феликс определил легко – город в центре скрытой долины Айви. Увиденное заставило парня поспешить, отчего он совсем забыл об осторожности. В итоге это и стало причиной того, что Феликс к своей неудаче наткнулся на целое объединение из нескольких команд учеников четвертого этажа. Естественно, победить их он не мог, поэтому пришлось бежать. Однако скрыться от подобных противников ему тоже было не суждено. Собственно, как и договориться с ними. «Да как так-то?» Мысленно вопрошал Феликс, отбиваясь от атак врагов, которые окружили его и решили поиздеваться. Сначала встретил восьмую, а затем высший эшелон фракции пятого с четвертого этажа. Ну что же за невезение такое? Противники тем временем забавлялись, глядя на потуги Феликса защититься. Все они находились в рейтинге с двухсотого по трехсотые места. Поэтому ничуть не сомневались в своих силах. К тому же при такой численности. Но вечно поддерживать защиту Феликс не мог. Да и у врагов запас веселья довольно скоро иссяк. В конечном счете бедного парня решили добить. В один момент несколько эльфов приготовились, а затем резко выпустили свои сильнейшие атаки, соревнуясь, чая долетит первой и прикончит Феликса. Однако, к их удивлению, парень сумел выдержать все три удара. Так что после этого уже все двадцать пять эльфов решили ударить по Феликсу одновременно. «Какая бессмыслица! Мне ни за что не выдержать такую мощь!» – подумал парень, не переставая вливать энергию в барьер. «Хорошо, хоть очков успеха достаточно, чтобы закончить игры. Но я не хочу снова погибать!» Феликс собирался уже закрыть глаза, как вдруг передумал. Его голову посетила отличная идея, и он решил потерять эту жизнь как минимум с достоинством. Как только атаки противников направились в его сторону, Феликс сразу же развеял барьер, а затем, используя свое уникальное проявление души, вложил все доступные силы в сильнейшую атаку. Гигантский водяной змей сорвался с его рук, выстрелив с небывалой мощью в сторону парочки не ожидавших такого врагов. «Защититься те, естественно, не успевали». Феликс широко заулыбался. Вот только его техника не достигла членов фракции пятого, как и их атаки не достигли его самого. В один миг все замерло. Феерия красок различных элементов померкла, и в мире остался лишь один цвет – синий, ибо земля, деревья и даже техники внезапно оказались заморожены. Рядом с Феликсом внезапно появилась статная фигура с длинными темными волосами, от которой так и разила мощью. Эльф с трудом осознал чья это аура. — Кай? — шокированно спросил он.